и провёл ускоренную передачу информации в штаб флота о методе минирования околоземного пространства. На расстоянии 500 км от корабля появилось восемь червоточин. Линси Сенсен сразу же активировала гипердвигатель. "Проклятье!" вдруг вскрикнула она. "Что такое?" спросила Тули. Экраны продолжали демонстрировать изображение Аншина.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 Вокруг второго шанса появилось еще восемь переходов чужаков. «Фиг вам!» — закричала праймом Тули. Из каждой червоточины вылетело по девяносто шесть ракет. Сигнал тревоги из детекторной сети флота застал Найджела Шелдона за завтраком в его доме в Нью-Косте. За последние пять месяцев он ни разу не был на Крис-Сате, частном мире его семьи,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 Его собственный интерфейс заработал в полную силу, позволяя чувствительной сфере мозга усваивать информацию в ускоренном режиме. С басс со расположенных вокруг Нью-Косты поднялись боевые роботы. Ранним утром изумлённые жители увидели, как в чистое небо с рёвом взвились тёмные силуэты, спешившие занять позиции на большой высоте. Сразу после их исчезновения город накрыл купол силового поля.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 При этом разбрасывая в стороны грузы и пассажиров, легковые автомобили и грузовики, следовавшие по магистралям, были остановлены системой регулирования движения, но передние машины всё же не избежали столкновения с защитными куполами. Найджел получал информацию обо всех повреждениях и авариях, ущерб от них был ничтожным по сравнению с разрушительным ураганом, налетевшим на планету с неба.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 Но ракет было так много, что несколько снарядов проскочили и ударили в силовые барьеры. В окрестностях городов было сметено абсолютно всё, и почва превратилась в озеро стекла. Но купола выдержали. Сигнал тревоги со станции Какатена в Уэксесе заставил Найджела переключить внимание на сами червоточины, открывшиеся над планетой. Едва он сосредоточился, Как сразу же обнаружил в киберсфере Уэксекса команды Алана Хатчинсона, основателя этого мира из большой дюжины, принявшего на себя управление обороной планеты, вокруг Нарабри, крупнейшего мегагорода, поднялись многослойные силовые поля. Небольшая бригада сил обороны была рассредоточена по периметру барьера с активированными перехватывающими батареями класса Земля-Воздух.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 На это залпом ответили наземные батареи. Благодарение Господу, произнёс Алан, глядя на оплавленные радиоактивные обломки, падающие в океан. Мы можем дать сдачи этим ублюдкам. Сведения, поступающие из других пострадавших миров содружества, производили тягостное впечатление. Если не считать силовых полей над городами и аэроботов,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 Он старался подавить тревогу за свою молодую родственницу. В такой момент нельзя поддаваться эмоциям. Но у Эссекса брушились сотни новых ракет. И у Аллана не хватало аэроботов, чтобы защитить удаленные районы. Беспрепятственно спускающиеся ракеты чужаков стирали с лица земли многочисленные поселения, разбросанные на сельскохозяйственных угодьях целого континента. «Сволочи!» – выругался Аллан. «Что плохого могли сделать вам эти люди?» «Можно определить основное направление атаки?» спросил Найджел у Ри. «Есть у них какая-то стратегия? Или они просто решили нас уничтожить?» «Выбор планет преследует двойную цель», сказал Ри. «Двадцать три крайних мира образуют прочную базу в пределах содружества, а владение Уэссексом, если оно им удастся, обеспечит доступ к переходу ведущему к камерам второй зоны, что позволит занять гигантскую территорию и поставить под сомнение существование содружества как единого целого, особенно в том случае, если они захватят ещё и землю. Они не получат станцию на Рабре, решительно заявил Найджел. Я об этом позабочусь. Они не могли предугадать нашу реакцию, продолжал Ри Так это ещё проба и для них, и для нас. Сохранение на Рабре логически оправдано. Они могут позволить себе проиграть первое сражение. Но если всё же захватят переход в Нарабре, они получат доступ к 60 развитым мирам. Но для чего? Что им от нас надо? Судя по направлению бомбардировок, Можно предположить, что чужаки намерены сохранить промышленную структуру настолько, насколько это возможно. Они с лёгкостью жертвуют малыми населёнными пунктами ради более крупных технологических образований. Уцелевшее население 23 миров, подвергшихся атаке, необходимо эвакуировать даже в том случае, если человечество найдёт способ отразить нападение. Земля вокруг городов превратилась в радиоактивный шлак.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 Радары и оптические сенсоры помогли Найджелу увидеть, как Второй Шанс отчаянно метнулся с орбиты, стараясь выбраться из окружения червоточин праймов. Огненные струи его раскалённых двигателей протянулись позади корабля на целых 500 километров. "Проклятье!" крикнул Найджел. "Тули, ты проделала колоссальную работу. Я горжусь тобой. И я снова услышу твой смех. Чёрт возьми!"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 Аэроботы у Эссекса отразили очередной ракетный залп. Прайма, похоже, на время оставили мелкие города на остальной части планеты и вплотную занялись на Рабри. «Вы не получите мою станцию», — упрямо твердил Найджел. Он открыл каналы управления в генераторные залы трех переходов станции на Рабри и в то же время активировал доступ к полной собственной памяти в искусственной нейронной сети,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 После того, как Рив взял на себя функции преобразователя и управляющего устройства, Найджелу осталась только роль руководителя. По его просьбе Ри переформатировал квантовую структуру трёх новых червоточин-чужаков. Он удалил их входы, превратив червоточины в открытые расщелины, пронизывающие пространство и время. Над усом возник очередной переход праймов, и Найджел нанёс удар. Благодаря своим почти телепатическим способностям, передвигая иконки со скоростью звука, три выхода из Червоточенко КАТЕ материализовались внутри переходов захватчиков, образовав многомерную область пересечения, что привело к колоссальным искажениям энергетических потоков. Нестабильность усилила дополнительная подача энергии от восьми ядерных станций на Рабре, осуществляемая через переходы.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 И подобные экспансии обходились дешевле. Группы мобайлов на новых планетах уже приступили к процессу амальгамации и постепенно интегрировались в процесс мышления утёса утреннего света. В заботе о будущем он уже распространился на сотни световых лет. На какое-то время этого могло быть достаточно. Но даже самый страшный, неизвестный ещё противник не смог бы возвести барьеры вокруг такого количества звёзд. Но в галактике много врагов. Можно представить, что произойдёт, когда на пути его миссии встанут люди. Две несовместимые формы жизни будут оспаривать право на схожие планеты и звёзды. Утёс утреннего света знал, что мирное сосуществование было невозможно. Более того, он в принципе не мог представить сосуществование с какой-либо другой расой.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 Появившийся на даншином космический корабль людей сбил десятки его ракет. Реакция утёса утреннего света была стандартной. Он послал ещё больше снарядов. Затем человеческий корабль стал неожиданно появляться и снова прятаться в собственной червоточине. И утёс утреннего света отредил несколько групп мобайлов, чтобы они занялись генераторами червоточин и превратили искажение в барьер.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 что привело к уничтожению генератора, расположенного на одном из четырёх гигантских астероидов, вращающихся вокруг промежуточной базы. Рельтирующий взрыв разрушил башню склад ракет и даже задел эскадрилью стоящих над астероидом кораблей. Утёс утреннего света провёл срочный анализ воспоминаний об этом событии. В то же время свернулись ещё две червоточины и энергетические выбросы уничтожили их генераторы. Он понял, что перегрузка была вызвана внешними силами. На решение проблемы были направлены очередные группы иммобайлов, а мощность оставшихся генераторов была увеличена, что позволило противостоять пяти следующим попыткам дестабилизировать их работу. Борьба вылилась в соперничество энергетических мощностей.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 Они в долю секунды модифицировали характер флуктуаций и резонансное усиление. Похоже, что у них тоже существовал неограниченный источник энергии. Ещё 27 генераторов червоточин взорвались или растеклись расплавленными лужицами. Утёс утреннего света прекратил попытки захватить Уэссекс, а оставшиеся червоточины перевёл на другие планеты, где не было замечено подобных явлений.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 не отстававшими от него ни на шаг. В этот момент Уилсон не возражал бы и против настоящего призрака или медиума, кто мог бы знать, что произойдёт дальше, или хотя бы высказать свои предположения. На 21 осаждённую планету неслись последние ракеты, и для Уилсона это было зловещим предзнаменованием, в то время как остальные выражали свою радость.